Потом послушник Франсуа де Бюр. У него лицо такое светлое, и голос красивый и чистый. Иногда приходит матье Арц. Продолжал он, назвав еще два незнакомых лекарю имени. Брат Флориан редко пропускает собрание. Пьер де на них не бывает, но и ему они по сердцу. Зенон никак не ожидал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 Палец монашка все еще был перевязан. Впоследствии Зенон, видя шрам на обожженном пальце, каждый раз отводил взгляд с чувством той же невыносимой тревоги. А Сиприан, казалось, едва ли не кокетливо старается сделать так, чтобы следы ожога почаще попадались на глаза врачу. Теперь...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 Занимаясь подновлением часовни и монастырей, как видно, обнаружил старые бани и портомойни, которые и сделались для этих безумцев местом тайных сборищ и приютом нежности. Брат Флориан, веселый, 24-летний малый,